Глава 47. Элиза. Сельдерей с маслом на тосте. Итак я преодолела волнение и начала писать пьесу в трех актах о старой деве, которая подружилась с девушкой из бедной семьи. У девушки пока безымянной и неопределенного возраста есть тайна. Узнав, что ее подруга умеет читать и писать, старая дева догадывается, что от нее что-то скрывают. В пьесе всего две героини, поскольку леди М сообщила мне, что театр ее подруги совсем маленький, и сцена занимает всего 10 квадратных ярдов. Хотя я продолжаю работу и над кулинарной книгой, «Смерть мисс лендон и «Последняя беседа с леди М» побудили меня написать нечто более выразительное, требующее воображения. Мне нравится делать что-то новое. Правда, писать пьесу оказывается труднее, чем я ожидала. Ты не только подбираешь слова и сочиняешь сюжет. Приходится думать о движении, сценическом реквизите, даже о музыке. Я размышляю об этом, готовя новое блюдо — отварной сельдерей в масле. н возвращается с рынка с корзиной, из которой выглядывают толстые стебли брюссельской капусты, иерусалимские артишоки и хрустящие головки молодой красной капусты, только что с грядки. Выгружая овощи, она просит одолжить ей книгу. «Конечно», — говорю я, доставая из кастрюли сельдерей. «Какую именно?» Она указывает на небольшой томик в коричневом кожаном переплете с золотыми прожилками. «Я думала, может, бережливую домохозяйку?» «Ты прекрасно знаешь, что можешь читать любые мои кулинарные книги, н Мои мысли возвращаются к пьесе, в которой я намерена...» поделиться кое-какими идеями о том, как добрые христианки могут лучше потратить свое время и деньги. Я не должна высказываться слишком резко. Мне нужны хорошие отзывы. Тем не менее, я собираюсь поднять вопросы о бедности, образовании, неправильном подходе к еде. Это не мне. «Вот как?» — удивляюсь я. «А кому? Твоему брату?» «Да», — отвечает Энн. Я внезапно понимаю, что она произнесла это слишком быстро. «Ты думаешь, ему понравится бережливая домохозяйка?» «Мне ужасно не хочется отдавать ни одну из моих книг даже на время, ведь чтобы создавать новые авторские рецепты, я должна постоянно сверяться с разными источниками». «Это ненадолго, мисс лиза «Ему надоели книги месье Сойера?» Они наверняка написаны по-французски и разрисованы позолоченными лилиями, как любят французские шеф-повара, — говорю я. Да, мисс, вы правы. Вновь чересчур быстро соглашается н Я внимательно рассматриваю ее лицо, склоненное над капустой. Лицо и шея покраснели, а в голосе звучит странная решительность. Именно эта книга мне постоянно нужна, — говорю я. «Может, лучше возьмешь «Оракул повара»?» Ее автор меня раздражает своим напыщенным многословием. Джек был бы в восторге, только я хотела что-нибудь поменьше, маленькую книгу послать дешевле. Изо всех сил, вцепившись красными загрубевшими руками в ручку ножа, Энн упорно смотрит на капусту. Я напоминаю, что нужно убрать кочерышку, предварительно разрезав кочан на четыре части — девочка явно избегает моего взгляда это ведь не для брата н мои мысли переключаются с драматических перипетий пьесы на то что разворачивается у меня перед глазами тайные ложь думаю я здесь на кухне бурдай хауса в моей святая святых разве джек умеет читать нет мисс опускает голову н как приготовить капусту «Протушить на малом огне в масле», — говорю я. «Затем добавим уксус и подадим на гарнир к жареным колбаскам с подливкой». «Так кому ты хочешь одолжить мою книгу?» Она долго молчит. Не то придумывает ответ, не то решает, можно ли доверить мне правду. «Мы ведь друзья, Энн», — ласково произношу я. «Если ты откроешь мне свой секрет, я поделюсь своим». Она вздёргивает голову и испуганно заглядывает мне в глаза. Её верхняя губа дрожит, и она откладывает нож. Я не могу понять, что её так взволновало. Намёк на мою тайну или страх открыть свою? Когда люди работают вместе и сближаются, как мы с тобой, им трудно хранить секреты, — говорю я. И это не всегда во благо. Почему? Тайны означают ложь. А разве хорошо обманывать друзей? Я стараюсь говорить спокойно, чтобы не показать, как оскорбительно для меня ее недоверие. Мне страшно обидно, ведь я полюбила ее как родную дочь. О, мисс Элиза, я не хотела. Она вытирает показавшиеся на глазах слезы рукой с фиолетовыми пятнами от капусты. Моя мама. Она не умерла. Энн начинает плакать. Отчаянно, взахлеб. Худенькие плечики содрогаются от рыданий. Я с досадой отворачиваюсь. Меня охватывает странное оцепенение, как будто у меня отобрали невысказанную надежду. «Значит, твоя мать жива?» эн безвольно кивает. «И да, и нет», — говорит она, но не может ничего объяснить, захлебываясь слезами. «И где же она?» «В лечебнице для душевнобольных». Она закрывает лицо тонкими руками с исцарапанными, порезанными пальцами красно-фиолетовыми от капусты. И меня вдруг пронзает острая нежность. Несмотря на ее ложь, вопреки бушующим во мне горькому сожалению и недовольству. И она хотела бы прочесть кулинарную книгу? Энн шумно сглатывает. «Не знаю, мисс. Извините, что обманула вас». Из памяти выплывают далекие слова. Проснулась я, мне правда горькая открылась. Блаженных снов упала пелена. Внезапно я понимаю, что девочка не виновата. Ее заставили пойти на обман. Это его преподобие и миссис Торп велели тебе скрыть от меня правду. Они сказали, что меня никто не возьмет, если узнают, что от плохого семени... Какая низость! Меня переполняют ненависть и презрение к чете Торп. Энн сморкается в потрёпанный промокший платок и вновь принимается резать капусту. Медленно и осторожно. Точно боится, что нож может в любую минуту выскользнуть из руки. Мама в лечебнице, и медсестры не верят, что она умеет читать и писать. Я хотела, чтобы она узнала, как я вам помогаю. Она никогда не видела новой кулинарной книги. Ее книги было лет пятьдесят, наверное. Конечно, ты можешь дать ей почитать любую из моих книг а когда опубликуем нашу, обязательно подарим ей. Моё отвращение к супругам Торп утихает, а рассказанная Энн история не даёт мне покоя. А кто научил твою маму читать и писать? Даже не знаю. Она начала терять рассудок, когда мне было 11 лет, и постепенно дошла до того, что не узнавала нас и совсем ничего не понимала. Мои мысли возвращаются к пьесе. Можно включить в неё сцену в психиатрической лечебнице, или она покажется лондонской публике слишком отталкивающей. А если разделить сцену на две части? Деревенская лачуга и богато украшенная гостиная. Я рассеянно тыкую вилкой в кипящий на плите сельдерей. Энн не спускает с меня глаз, будто ждет чего-то, но я увлечена поворотами сценария, с помощью которых должна выразить свои чувства и вырвать зрителей из летаргического сна. Энн произносит так тихо, что я едва слышу вопрос сквозь бульканье сельдерея, хруст капусты и стук башмаков Лизи по полубуфетной. «Вы обещали рассказать свой секрет, мисс лиза